Глава пятая Перед отбытием им дали дурман зелья. И хотя Добрыня постарался глотнуть как можно меньше, а больше пролить, всё равно всё вокруг казалось расплывчатым, нечётким. Может, потому посадник и не заметил, когда старуха Малфреда стала красивой молодицей, столь знакомой ему. Но сейчас даже это не произвело особого впечатления. «Зачем меня поили, если я сам вызвался?» вяло размышлял посадник, сидя в плывущей к заозерному берегу лодке. Но вышезор сказал «надо». Новый главный Волхв держался величаво, хотя пороже было видно, счастлив, необычайно, что соперника, мешавшего ему, Малфрида уничтожило. Потому именно он теперь должен провести обряд, по его наказу напоили жертв мутным варевом и добрыня пил, как говорится, взялся за рукоять меча, нечего за других прятаться а потом развезло его от пойла, как неопытного юнца после первой чаши зелена вина. Вялый был, сонный, когда его переодевали в какие-то крашеные рыжим длинные одежды, стащили с тела защитную кожаную безрукавку-поддевку, а потом забрали обнаруженные за голенищем ножи рамейской ковки, даже ворчали, мол, хорош слуга Велеса, по гостям булат острый с собой носит. А как же без булата, когда на ящера идут? Хотя на какого там ящера? Сейчас Добрыне казалось, что хитрая Малфрида всё это нарочно придумала, пугает всех чародейством. А вот сава только и говорил о ящере. Мол, чёрный он, а глаза жёлтые, как у ведьмы Малфриды. Потом вообще несуразное плёл, дескать, ящер этот и есть сама чародейка. Но когда зелье подействовало, затих. Сидел в лодке поникший, даже плакал, всхлипывая. Горевал очень, что крест у него вятичи отобрали. Как же он без креста теперь? Забава же долго не давалась волхвам. Дважды зелье у них выбивало, пока ее не скрутили, да не опоили насильно. Жишига верно и вливал ей пойло, и ничто уже не напоминало, что любимицей его ранее была забава. А она ему еще и местью угрожала, лицо умудрилось расцарапать. Вот уж девка, огонь! Встреть Добрыня ранее такую ни за что бы не пропустил. Теперь же даже не ведал, что их ждет. Хотя как это не ведал? Он не затем сюда шёл, чтобы жертвой покорной стать. Он ещё поборется, когда поймёт, с кем бороться надо. Это позже, когда они приплыли на заозёрный бережок. Добрыня сквозь дурман зелья всё же смог отметить, почему этот увешанный амулетами поскакун же Шига так Малфреде верен. Да и скакал он постоянно лишь потому, что чародейка его водой волшебной подчевала. Мёртвой воды она ему не давала ни к чему, А вот живой, излучающий из золотисто розовый свет, угостило Помолодеть же Шига уже не мог, однако силу молодецкую явно ощутил. И жить теперь во здравии и силе он долго будет, снова поскачет по лесам, как полоумный отрок. Да верно продолжит служить ведьме вятичей, которая его жизнь продлевает, имея такие дивные живительные источники. Что источники в этих чащих вятичей таились, же Шига не мог сообразить. Не дано ему было чародейства. Но до Добрыни уже давно отметил, что настоящие колдуны-волхвы на Руси давно извелись. Одна Малфреда, похоже, и осталась. Теперь ему надо с ней переговорить. Но вот сможет ли он, когда его так шатает, и мысли сквозь сонный дурман еле обозначаются? Пока же посадник только и мог, что сидеть на песке, скрестив ноги, и смотреть на нее. Не на старуху уже, а на черноволосую красавицу, что сейчас поглядывала на них и беспечно смеялась. Знакомый смех, знакомая стать, знакомые черты, и нисколько она не изменилась за прошедшие годы, такая же стройная, ладная телом, голова на высокой шее горделиво вскинута, глаза как темные омуты, а то вдруг желтизной мерцают, светятся в вечернем полумраке. Даже испугаться можно, настолько это казалось странным, нелюдским». Да и была ли она человеком? «Ладно, очухивайтесь, гости дорогие», — молвила. «Я позже к вам вернусь». И ушла, растворившись во мраке. Но был ли вокруг мрак? Добрыня потряс головой, и все вокруг поплыло, сделавшись нечетким. Однако постепенно стал различать разное. Вроде и темно уже, но вроде и нет ибо добры не сумел рассмотреть и листья на прибрежных ветках, и раскачивающихся на склоненных к водам озера ветвях русалок, и выныривающих то там, то тут водяных зеленых, как тина. Какие-то маленькие лохматые существа мельтешили в траве, посмеивались многоголосо и рассыпчато, выглядывали из-за деревьев пёсеглавцы сутулые, потряхивали остроухими головами, потом уходили, словно люди в их мире были чем-то незначимым. А мир этот и впрямь был особым. Вокруг все искрилось, свет и тень менялись, перемежаясь пятнами странного сияния, как будто звезды упали с неба и теперь парили во влажном, полном ароматов леса в воздухе, сверкали возле самых глаз, подобно мошкаре. Даже хотелось от них отмахнуться, но они сами разлетались, стоило лишь повернуться, разносились, как легкий пух. — А где же жешига различил Добрыня негромкий голос забавы. Только о нем и осталось тебе думать, — как-то раздраженно ответил ей сава Уплыл ты, разве скрип его уключен в тумане не слышишь? Добрыня оглянулся. И впрямь сзади над водой только мутный серый туман, откуда доносится легкий всплеск воды под веслами. Ну же Шига свое дело сделал, ему тут оставаться не с руки, а может, просто страшно. Наверняка знал, что там за обвитыми порослью деревьями таится. Добрыне же как раз и предстояло это разузнать. «Ну что, пойдем!» — повернулся он к своим спутникам, протянул руку Забаве. Ее ладошка была теплой, живой, настоящей, самой настоящей в этом призрачном, мерцающем вокруг них мире. «Где же-то мы во имя сварога светлого?» — спросила девушка с дрожью в голосе. «Дрожит, наверное, боится. Видать, проходит действие дурманного зелья. Теперь и Добрыня понимал, зачем их опаивали, чтобы не свихнулись» не стали кликушами полоумными от всего непривычного, что ожидает их тут. «Мы теперь в мире Нави», — услышал Добрыня свой собственный голос на удивление спокойный, «в мире, который вроде и рядом с нашим, но куда доступа без проводника нет, а теперь Малфрида нас сюда впустила». сава приблизился, так и есть подтвердил. но откуда ты это знаешь, посадник?» «А ты? Уже, небось, вспомнил все?» «Вспомнил». Как только Малфреда ко мне подошла, как в глаза посмотрела, на меня все и обрушилось. Он засмеялся, но как-то печально и зло, а потом молвил. «Два года с лишним прожил я тут. И любил Малфреду, как само солнце над головой, а она... Она вышвырнула меня за ненадобностью, и что теперь? Когда мне ведьма эта и даром стала не нужна, я вдруг ей понадобился. Ящеру своему темному меня отдать хочет». Ну что ж, я готов пострадать за свою веру. Я и ящеру вочи стану выкрикивать строки из Святого Писания. Вот и посмотрим тогда, кто кого. Что бы там ни решил он, однако идти никуда явно не собирался. Сел на песок у воды, и не булькающие водяные его не волновали, не тонко зовущие в заросли русалки. А через миг Добрыня почувствовал, как Забава слабо вскрикнула, вцепившись в него обеими руками. «О, великие боги, да что же это ради всех небес?» Добры не оглянулся, даже рот открыл. Кажется, с его даром видеть в обычном миру людей уже всякого насмотрелся. А вот поди же. Там, под могучими стволами оплетенных зеленью деревьев, взрыхлялась земля, корни мощные прогибались, словно под ними кто-то проползал, приближался. И показался. Добрыне сперва померещилось, что это длинный белый корень, оживший. Но как поднялся он повыше, стало заметно, что это огромная белёсая рука, будто выточенная из ствола дерева без коры. И рука эта была живой, она шевелилась, раскрывалась пятернёй, потом поманила пальцем. То ли дурман зелья всё ещё действует, подумал Добрыня, то ли впрямь это диво дивное. Спаси небо! Он почти вскричал это, и тем спокойнее был голос Савы, когда он пояснил. это сам лес нас зовет. Добрыня потряс головой. В сказах лес праведный обычным дедом изображался, неким длиннобородым старцем, который путников может встретить чаще, чтобы либо помиловать и даже приветить, либо в глухомань увлечь навсегда. А тут нежить такая, что и не вздохнуть от изумления и страха. Забава в ужасе пронзительно завизжала, кинулась прочь. «Стой! Нельзя перед нелюдью свой страх выказывать!» «Куда там?» Девушка бежала, уворачиваясь от страшной, тянущейся за ней руки. сава скорее за ней!» — потряс парня за плечо Добрыня. «Загонят ведь девку, в исполох введут!» Но сава словно и не слышал криков любимой, смотрел перед собой печальным пустым взором, потом все же произнес... А ведь некогда я так уходить отсюда не хотел. Умолял ее. А она памяти меня лишила, выгнала. И теперь ненавистно мне все тут. В стороне кричала забава, а парень только об обидах своих и думал. Добрыня озлился. Ах, разрази гром, ну и сиди тут, рохля. Добрыня кинулся за ней. Почти споткнулся о взрыхлившую рядом землю, Перескочил через белый ствол руки лапы леса праведного. Не обессудь, хозяин, не до тебя мне сейчас. И следом за ней. Вот девка неугомонная. Он звал ее, но она бежала среди мелькавших искр, отшатывалась от каких-то теней, визжала, когда кривые сучья коряк ловили ее за подол. А следом из чащи летел громовой хохот. Дребезжащий смех доносился, подвывало где-то, ухало скрипела Добрыня... Сам едва не налетел на растопырившиеся ветви лапы пушевика, поцарапался, пока вырывался. Потом едва не вляпался в растекавшуюся лужицей, похожую на пузырь, старуху. — Погрей меня, смертный! — пищала старуха, обдавая его холодными брызгами. В другой раз бабулечка и снова звал Забава. — Ко мне, иди, остановись, тебе говорят. Пробираться сквозь такую чащу было непросто. Дубы тут стояли мощные, оплетенные дикими побегами, и едва ли не через один с дуплами, в которых обитали духи нелюди. Берегини, змеуланы, листины. Добрыня двигался, провожаемый множеством взглядов. Везде чьи-то глаза блестели, светились. Сперва даже жутковато было, потом, когда в кустах да в буреломе возился, перестал их опасаться, даже злость ощутил. Понимал, что он кажется духом неуклюжим, тяжелым. Сами они вон как легко шныряют в поросли. Как же забава тут проскочила. Или лесная девушка вятичей привычна к чащим Тогда чего так верещит? Впрочем, хорошо, что верещала. Добрыня, двигаясь на ее голос, мог не отставать. Настиг ее только когда на лесной поляне девушку завертели в вихре веселые полуголые красавцы-прелестники, духи соблазна, сводящие баб с ума своей любовью и красотой чего они тут в лесу таятся, кого соблазняют. Вон как на забаву накинулись, видать, давно живых девок тут не было. Появление Добрыни их не обрадовало. Чего явился, видишь, к нам красавица прибежала. Прелестник любую женщину может очаровать и заставить ослабеть от любви, однако против воли не берет. И когда растрепанная, мечущаяся забава увидела Добрыню и потянулась к нему, сразу отступили. «Добрян, защити меня!» Она прильнула к его груди, дрожала, всхлипывала и вдруг спросила, а где Неждан? Добрыня не сразу и понял о ком она. Ах да, о Савве, значит, то есть о Глобе. И где сейчас их спутник? Добрыня только головой покрутил. Вон прелестники бесстыжие, ухмыляясь, смотрят со стороны. Вон паук многолапый спустился с дерева. Скалящийся хозяин шишек, сам как шишка, если бы не лапы. Из травы смотрят любопытные ягодные собой и похожи на ягоды, только глазки мелкие огоньками светятся. А Неждан где? Остался твой милый на бережку. На Малфреду сильно обижен, вот и дуется. Ну а ты? Он сжал ее лицо в ладонях, заставил на себя смотреть. Не выказывай перед духами страха, девочка, слышишь меня? Ты ведь дочка волхва, неужто не говорил тебе, отец, что лесные нелюди... Только тогда силу над человеком имеют, когда он им сам это позволяет. Ну же, забава. Ты ведь храбрая девушка, опомнись да отгони их всех. Куда там она дрожала, как осиновый лист, прятала лицо на груди Добрыни и все просила увести ее от всего этого, к неждану увести. Добро. Разыщем мы твоего милого, но с условием, что ты всем этим нелюдям будешь улыбаться. Можешь и рожицы им корчить, можешь ругаться с ними, но страха не выказывай. «Ох, небо, мне бы сейчас тот дурман зелья раздобыть, каким волхвы нас для переправы сюда поили. Знали служители, что делали. С этим зельем ты бы сейчас снова, как во сне, была и не различала, где явь, а где навь». Кажется, последнее слово Забаву заинтересовало. «Навь? Ты сказал, навь-гусляр?» Она его еще и гусляром назвала. Они не весь где, они в мире нави, где и жизни-то нормальной нет, а он все еще таится от нее. Ах, были бы у добрыни сейчас его гусли. Даже не люди замирают, когда слышат мелодичные звуки, какие только смертные умеют выводить. Чтобы не так, как ветер шумел, не так, как волна повторялась, а чтобы музыка с переливами. Да где сейчас те гусельки? Волхвы не додумались уходящему к ящеру чужаку гусли передать. Как и сняли с него все обереги, как и острость лет забрали. С оружием, кованым на огне, добрыня себя тут куда спокойнее ощущал бы. — Что ты сказала, девушка? — повернулся он к забаве. — Говорю, в мирнаве смертному попасть нельзя. Мы что, уже умерли? Видела бы ты себя, когда так прытко носилась по зарослям этим, таких бы вопросов не задавала. Он заметил у нее царапину на скуле, разорванный осучья подол и указал девушке. — Разве такое случается с умершими? И она должна знать, что они в этом лесу просто гости по воле ведьмы Малфреды, которая здесь обосновалась, и надо ее найти. Зачем? Она же нас ящеру отдать собирается. Но это мы еще посмотрим. Кажется, забава понемногу приходила в себя. Или это с Добряном, спокойным и уверенным в себе, ей уже не так страшно было? Он сказал, не страшись духов, и она попробовала, правда, руки своего спутника не отпускала смотрела, как он отмахнулся от прелестников полуголых, и тех, как ветром сдуло, только сверкающие искры разлетелись, пока не стали мерцать спокойно на листьях, на цветах. Цветов тут было превеликое множество. Они колыхались и блестели непривычно яркой росой, которая сама испускала легкое сияние. Между цветами сновали некие мелкие существа, попискивали негромко, хихикали. Но смеются вроде и не злобно, можно даже поглядеть на таких малышей без страха, как Баян приказал. Неприятнее сделалось, когда блазни полупрозрачные стали проплывать между деревьев. Бледные, истончающие блеклый свет, они поворачивали свои унылые лица к живым, но потом натыкались на дерево и обтекали его, словно вода, и также беззвучно исчезали. А если не исчезали, то наблюдали за живыми откуда-то со стороны. Жутковато, но забава постепенно начала привыкать. — Не бойся, — говорил рядом Добрян, спокойно, уверенно. Она старалась. Вот увидела, как под папоротниками пробежала лисица. Вроде обычная, но нет. Множество хвостов за ней вьется, полыхают пламенем, но от пламени этого ничего вокруг не возгорается. Еще какой-то огонь засиял где-то в чаще. Как раз в том месте, куда они направлялись. Может, это лес чародейский горит? но горит как-то странно. То в одном месте полыхнет, то в другом. Лишь когда засветился почти рядом, Добрян отпрянул в сторону, увлек девушку, и они смотрели, выглядывая из-за большого ствола с наростами. Добрян даже засмеялся негромко. «Экое чудо! Ты только посмотри, забава!» Она и смотрела, пока глазам не стало больно. Потом закрыла их, а перед глазами поплыли огненные круги, оставшиеся после пролетавших и освещавших все жар птиц. Сказочных птиц. Но вот же они. И Забава впервые улыбнулась за все время, что пробыла в этом непривычном для нее мире Нави. Красивые какие! Эти разлетающиеся с полохами хвосты, эти увенчанные перьевыми хохолками головы на длинной сияющей шее. Потом она уже спокойнее смотрела на окружающее, даже неуклюжего рогатого козлеглавца не испугалась. Идет себе, переваливается, утробно мычит. Пёсиглавцы те куда страшнее были, и принюхивались жадно, и норовили со спины зайти. Добрынях тоже опасался, велел девушке поближе к нему держаться. Сам же вдруг прикрикнул. «А ну прочь пошли, или не чуете, чья кровь во мне?» Пёсиглавцы остановились, рычали глухо, скалили клыки, поводили носами, потом вдруг заскулили и потрусили прочь на сильных задних лапах, прижав передние к животам. Добрыня подумал, что и впрямь учуяли в его запахе нечто схожее с ведьмой Малфредой. Все же сын ее, хотя она и не догадывается, не узнала. Так что надо ей сообщить. Но как разыскать родительницу в этом сплетении деревьев, мерцающего света и мечущихся духов? Добрыня краем глаза видел, что когда он на духов этих не смотрел, их улыбчивые ротики становились широкими пастями с множеством мелких узких зубов и длинными темными языками. Странно, когда он в обычном мире замечал кого из людей такого не наблюдалось. Не такие злые там духи, более привыкшие к человеку и почитавшие его, не столь одичавшие без людей. Хорошо еще, что на спину не бросались. Но на всякий случай Добрыня подобрал с земли длинный увесистый сук, не людей этим рассмешил, однако, когда мимоходом сбил своей дубиной раскачивавшегося прямо перед лицом лохматого листина, смеяться мелкие духи как будто перестали. «Ой-ой-ой!» — ой, пищали. «Ох и злой!» — «Ох, не приголубит!» — «Не допустит к себе!» То-то же подумал Добрыня. Забава же была поражена. «Они тебя боятся?» «Может, догадались, что ты баян, бога Велеса, посланник?» Что там думали духи, Добрыня была невдомёк. Главное — разыскать ведьму в этом навьем лесу. Вот чертовка привела их сюда и сгинула. Они долго бродили, голова шла кругом. Устали оба настолько, что даже нежить их уже не так волновало. Добрыня, наконец, сказал, повернувшись к девушке, «Все, отдыхать будем». «Как отдыхать здесь? А если ящер налетит? Вот тогда и подумаем, что делать. Но чтобы ящеру противостоять, надо силу иметь. Поэтому нам следует вздремнуть и успокоиться». «Вздремнуть? А ждан Он ведь совсем один тут?» «Или не слышала, что он говорил? Два года он тут жил, все здесь знает. Да и не найдем мы его, вон уже сколько времени по Наве блуждаем, а его нет как нет. Тропинки все вьются, то появляются, то исчезают. Деревья сходятся, не давая пройти. Поэтому лучшее, что мы сейчас можем, это отдохнуть до рассвета. Думаю, рассвет тут все же должен настать рано или поздно». С этими словами Добрыня решительно направился к росшему в стороне от других широкому дубу. Забаве пояснил, дуб — дерево перуна, а перун нежить недолюбливает, поэтому все эти шуршащие писклявы не посмеют их тронуть под ветвями дерева громовержца и устроился поудобнее. Забава, недоверчиво посмотрев на него, сказала, «Я не усну. Как тут уснуть?» Это твое дело, но ну не вздумай куда-то отойти от меня. Бегать и искать тебя больше не стану. Забава подумала и присела рядом, приникла. Теплое девичье тело, живое, трепетное. Добрыни захотелось прижать ее посильнее, не стал. И так тут всякого натерпелось, зачем еще этим ее смущать. А когда уже подремывать начал, услышал, как Забава спросила негромко, а разве тут перун или сварок имеют силы? Тут же все такое неправильное. Поспим мы узнаем, защитят ли нас светлые боги. А про себя подумал, что кто в этом навем мире не имеет силы влияния, так это точно Христос. И не отдавая себе отчета, пошарил по груди, ища привычный нательный крестик, но не было его. Волхвы все обереги с баяна сняли перед тем, как к ящеру отправить. И зигзаг молнию Перуна, и торсхаммер, скандинавского бога Тора, и христианский крестик и от этого Добрыни стало по-настоящему не по себе. С крестом он с детства не расставался, с ним всегда было спокойнее. И сейчас жалел о нем не меньше, чем о ботнятых ножах из Корсуня. Даже подумал, что надо будет завтра смастерить себе крест. Но он будет неосвященный. Но разве вера только в кресте? Она в душе должна быть. Вот только не было прежней веры в добрыне среди этого мира странного. Где тут Создатель всего сущего? Вокруг же было все необычное, нереальное, что так не вязалось с прежней жизнью Добрыни в миру. То, что тут действуют совсем иные законы, он почувствовал даже во сне, когда и мыслей никаких нет, а есть лишь путанные видения. Но этот сон был очень четким, особым и как будто даже знакомым. В детстве ему подобное снилось. И вот теперь. Темный клубящийся туман, веяние холода, Потом громкий тяжелый вздох, темнота, в которую он углублялся, помимо воли, словно искал того, кто так тяжко вздыхает или дышит утробно. Но звук идет отовсюду, сверху, сбоку, сзади из за спины. Добрыню обуял страх, как в детстве, он почувствовал себя беспомощным. Ах, как же давно великий воевода, посадник новгородский, не чувствовал себя таким беспомощным. Но был ли он посадником? Не приснилась ли ему вся его бурная, непростая жизнь, ибо наиболее явным сейчас был именно тот, кто таился за этим мутным сумраком, кто звал его? Звал? Добрыня понимал одно — он не может противиться этому нечеловеческому зову. Вскоре стал различимый голос и довольный смех, а потом было сказано — ну, наконец-то! «Где ты столько скрывался? От меня не уйдешь, я искать тебя буду до скончания времен. Ты мне был обещан, ты мой, мой, иди же, я жду!» И не было сил противиться этой мути, этому зову влекущему, не было сил согнать наваждение, собраться с силами, чтобы Добрыня стал задыхаться. Захлебываться, но кто-то еще окликал его. Не прежний голос, а доносившийся откуда издалека звонкий девичий зов. Добрян, повернись ко мне, повернись, погибнешь. Он вновь глотнул мути и вдруг увидел свет. Свет тут же пропал, и он оказался во влажном, поглощавшем все вокруг мраке рванулся и со стоном поднял голову над колышущейся ряской, вскрикнул, забил руками по воде, чувствуя, как вязнут в тине ноги. Но сбоку бил свет, над болотными пространствами вставало солнце. Он увидел его и вновь стал погружаться в густую от воду, вновь рванулся, вынырнул, вскрикнул». А девичий голос громко и с нажимом приказывал «Сюда! Повернись ко мне! Хватайся за ветку!» Он узнал забаву. Она держалась за корягу, почти повисла над болотом и протягивала ему длинную ветку. И он ухватился за нее «Держись! Держись!» — говорила девушка и тащила его к себе. Сколько у нее было сил, чтобы вытащить из трясины сильного здорового мужчину, который еле мог пошевелить ногами в бездонной глубине трясины. Но она тянула, он смог сам податься вперед, лег, плашмя на кашу из болотных трав и растений, откуда она его медленно, но упорно тащила, а когда вытащила, даже расплакалась. Он сидел, переводил дыхание, а забава вытирала текущие из глаз слезы. Они были там, где колдовской лес вплотную примыкал к открытым болотистым пространствам, тоже колдовским, ибо за людьми с интересом наблюдали из болота носатые, покрытые бородавками кикиморы и болотница, чье большое бескровное лицо всплыло на миг и вновь погрузилось в тину. А на кочке среди заводей сидела зеленоватая голая красавица, прячась за длинными зелеными же, как трава, не спадающими волосами, скрывающими ступни ее жабьих лап. Забава сказала, идем отсюда, а то вон русальница пялится, нехороший у нее глаз, недобрый. Они все тут недобрые, хотел ответить Добрыня, да не стал болтать попусту. Стряхивая с себя тину и выжимая подол рубахи, силился вспомнить, кто такая эта русальница. Ах да, так называют болотную русалку. Говорят, она может прикинуться над покрытой зеленью трясиной лебедем под ранком или глухарем. Охотник за ней полезет и провалится в топь. Но как же он сам тут оказался? Ведь заснул совсем в другом месте, под ветвями раскидистого дуба. Добрыня хотел спросить, но посмотрел на Забаву. Взял ее руки в свои. Спасибо тебе, бабушка что спасла меня от гибели неминучей. Вовек этого не забуду. Она вздохнула. Еще неизвестно, как долог будет этот век. Вон ящер лютовал ночью, рычал, как бешеный. Резк да шум стояли вдали, но хвала сварогу-прародителю к нам не приближался. А ты что же, всю ночь не спала? Да как уснешь, когда тут такое? И словно с обидой добавила. А вот ты спал непробудным сном. Добрыня промолчал. Он и впрямь выработал в себе привычку засыпать быстро и крепко. Его это еще в походной жизни не раз выручало. Бой там предстоял или переход многодневный. Он успевал крепко и быстро выспаться, чтобы потом быть в полной силе. Вот и тут заставил себя отдохнуть, чтобы там ни было. Да, видать, больно крепко уснул, даже в болоте чуть не утоп. Русальница, что ли, меня заманила? Забава передернула плечами, о том не знаю. Но когда вдали начал рычать и шуметь ящер, я испугалась, стала тебя будить, чтобы упредить, чтобы... Ну, чтобы ты решил, как нам быть. А я что, не просыпался? О, ты спал, как в забытье. Однако в тревожном забытье Стонал во сне, ворочался, Отмахивался от кого-то. Я тебя и толкала, и по щекам хлопала, И такой ты тяжелый был, неподвижный, Словно тело без души. А потом открыл глаза И, не видя меня, пошел куда-то. А все эти твари лесные, Духи, кружащиеся, от тебя шарахнулись, расступились чтобы ты мог пройти. Только я следом двинулась, Хотя и побаивалась тебя, Настолько ты был странным. Глаза открыты, но ничего не видят. «Очи горе закатились, так до болота дошёл, и прямо с бережка болтых в трясину. Думала, пропал совсем. Но ты вдруг вскинулся, стал барахтаться в рязке, всё колыхалось вокруг. Вот тогда я тебя и стала звать, а ты услышал». Добрыня не удержался, привлёк её к себе, поцеловал в макушку, опять поблагодарил. Если бы не эта девушка, он бы и ушёл к тому, кто кликал. «А куда теперь направимся?» спросила, мягко отстраняясь, забава. «Неждана искать?» «Да. Только зови его сава Этим именем он теперь наречен. Пускай будет сава Но найти его надо. И чем скорее, тем лучше». Добрыня хитро прищурился. «Ты только о нем и думаешь, душа девица. Что, завоевал твое сердечко ретивое?» Забава даже ногой топнула. «Ну, разве не понимаешь? Ящер всю ночь лютовал, мог и погибнуть неждан. Но пусть и сава А если не погиб?» Она горестно вздохнула. Но потом тряхнула головой строптива. «Это еще узнать надо, жив он или умер. Он раньше с ящером мог справиться, сможет и теперь». И, помолчав, добавила решительно. «Ты должен понять, что мы в чужом мире, и нам надо бы надержаться вместе, так мы сильнее». Добрыня посмотрел на нее с уважением. «Права, дочка Волхва!» А еще вдруг вспомнил, что сава был рукоположен епископом Иоакимом в священнике и сможет осветить крестик. А крест сейчас Добрыни был необходим. Он опасался еще одного такого сна, когда без креста был совершенно беспомощным. Но где отыскать саву Все, что мог Добрыня, так это определить путь по солнцу. То ли это солнце, что и в обычном мире, он сейчас не думал. Просто иного плана у него не было. Вот и двинулся так, что светило, находилось сзади, в надежде, что выйдут они на берег ока земли, где остался парень. Однако побродить им с забавой пришлось еще немало. Духи по-прежнему мельтешили в зелени, таились за деревьями, но сейчас по светлому времени их было меньше, чем ночью. Может, тоже отдыхали, а может, ночью больше сил придает, как и в мире Яви. Так что особо они не мешали, а вот сам лес был запутанным, непривычным. Никто тут дров не рубил, никто валежник не собирал. Пробираться через бурелом было сложно. Добрыня в одном месте сломал мешавшее деревце, так на него тут же древесная мавка-берегиня накинулась. Вроде такая тоненькая милая девушка, покрытая листвой, но коготочки сразу прорезались. Добрыня еле успел увернуться, когда сломанная им же ветка чуть в глаз ему не попала. Отбросил, поспешил прочь, но для себя решил, что ломать тут больше ничего не станет. Хотя, может, и стоило бы. Вон сколько порослей между дубами пробивается, не пройти порой. Это духом легко проскальзывать среди кустов и стволов, а человеку нет. И было тут сыро, влажно, а не расчищенный лес перерастал сам себя. Большие дубы-великаны от сырости заваливались, когда ими играли ветры. А ветры здесь то и дело шумели в кронах, перекликались с берегинями, ягодными и листовыми». И там, где падал дуб, ягодные и травники тут же устраивали своё пиршество, оплетали всё зеленью, пуская новую поросль. Однако привыкший к чащим забаве такой лес даже подходил. В какой-то миг Добрыня заметил, как она опустилась на корточки и стала беспечно болтать с маленькими ягодными духами. «Чего это ты?» — удивился посадник. Забава улыбнулась. «Так старые заговоры, какие наши используют, когда ягоды собирают? Похоже, они и тут срабатывают». Вот сказала я нужное словцо этим духом, и гляди, сколько они мне земляники показали. Ну да, конечно же, и лешему надо слово почтительное сказать, и грибному духу, и ягодному, чтобы лес явил свои дары. Сейчас Добрыня был даже этому рад, и они с Забавой долго возились, ползая среди показавшихся им ягодных россыпей, собирали их жменями, ели, есть-то и в заправду уже хотелось. — Смотрю, ты их перестала опасаться за бабушка, — подмигнул девушке Добрыня. Она улыбнулась яркими от земляники губами, сладкими губами, и хороша же была. Никакой бездушной мавки Берегини с ней не сравнится. Но еще слаще было то, что ответила. «Я ведь с тобой, Добрян. Ты смелый, умный, ловкий. Ты их не боишься, ты да меня охраняешь. С тобой мне не страшно». Добрыня почувствовал как улыбка сама напросилась на лицо. Мужчина должен защищать женщину, в этом его предназначение. Но как же сладко, когда она верит в тебя, даже если ты сам не уверен. Такая вера женщиной придаёт силы. Потому Добрыня и улыбался. И особенно хорошо, когда тебе такие слова дева раскрасавица говорит. И так искренне, ласково. Они ели ягоды и смотрели друг на друга, улыбаясь. Даже хорошо вдруг сделалось. И цветы на прогалинах такие яркие кругом, и лес такой свежий, зеленый, пусть и дремучий. Вот так и привыкают обитать тут те, кто в Нави мир случайно попадет, подумал про себя Добрыня. Исчезнет человек, побудет в чародействии этом, а как вернется, то оказывается, что немало времени с тех пор утекло. И все, кто его знал, давно уже умерли от старости — а ему кажется что только седьммицу какую-то средие людей обитал эта мысль взволновала добрыню некогда ему вчерадей этому зависать потому как то ради чего он пришел могло бедами для целого края новгородского обернуться и будут зло и морок владеть душами людей и будут они сопротивляться новой вере немало крови прольется опустеет славенская земля идем сказал он поднимаясь нечего нам тут рассиживаться В голосе его прозвучала сталь, и Забава даже растерялась. Но Добрыня больше не позволял себе размекать. Даже напомнил через время. А не забыла ли она, что они сюда не землянику есть отправились, а чтобы собой защитить целое племя? Забава помрачнела. Но через время ответила Запальчева. «Не стану я ради родовичей собой жертвовать. Не по своей воле сюда шла. А они знали ведь, что повторно жребий на жертву не должен выпасть. Но только слово Малфреды для них закон». «Вот мой отец никогда не жертвовал тем, кто сопротивляется своей судьбе. Он добрым словом умел каждого уговорить, да пояснить, что это ради людей, что это племени нужно. Ну да, других уговаривало а свое чадо от беды прятал. Хорош, служитель!» «Отец что-то знал», — негромко ответила Забава, перешагивая через очередной ствол поваленного дерева. «Он встретился с Малфредой, когда она только пришла в наши края» и всегда, когда говорил о ней, голос его менялся, мягче становился, глаза туманились. Ну да, очаровала его Малфреда, использовала себе на корысть. Наверняка дамжар таким красенем в его-то годах оставался, потому что водой чародейской его ведьма потчивала. Вон этой воды тут сколько, за это любой ей служить станет. Источники живой и мёртвой воды Добрыня тут замечал постоянно. То там голубым блеснёт под корягами, то тут золотисто-розовым осветит низину. Если непосвященный к ним прикоснется, миг погибнет чародейство, погаснет свечение. Малк Любичанин, названный отец Добрыни, объяснял ему это так, как сам некогда у волхвов служил. Но потом ушел от них, стал лекарем, травами и мазями лечил хворых. Да так удачно, что слава о Малке далеко разошлась. Люди к нему отовсюду приезжали. А вот Добрыни его оставил. Ушел, когда понял, что не его это дело — травы выискивать, да пестом в ступе их измельчать. Да и вообще жизнь у него была другая. Эх, как же он тосковал по этой шумной людской жизни. А тут... Тьфу! Вон опять кто-то из кустов на них пялится. Экая дива. Добрыня таких и не знал. Маленький, зеленоватый, как все в этом сумраке. А лицо... Вернее, два лица. Одно, где и положено, другое на животе. И оба широкие, улыбающиеся. Это колтки, дух бузины. Проследив за его взглядом, сказала Забава. Девушка говорила почти спокойно, уже начала привыкать к чудесам Нави и пояснила. «Колтки неплохие, только очень надоедливые. Отец мне рассказывал, что человек даже может нанять на службу этих двуликих, но для этого надо сперва множество их проказ вытерпеть. Уж очень они мусорить любят. Если выдержишь их безобразие, то служат потом за угощение. Колтки страсть как угощение и подарки любят. Добрыня только уловил, что этих нанять на службу можно за угощение». Но где он тут угощение найдет? Сами вон только ягодами питаются. А ну иди сюда, колтки, или как там тебя? Ну и имечка, давай я тебя лучше словобором реку У колтки глаза завращались и на лице, и на животе. Подошел, прихрамывая, и тут же стал болтать, что называться словобором ему ох, как Люба, теперь он от других колтки станет отличаться и всем вокруг об этом поведает, заставит и других духов себя так называть. Болтал он, не переставая а Добрыня пытался сосредоточиться под его неумолкающий говор, размышлял, как бы этого лесовика заставить себе послужить. В первую очередь следует дать ему угощение для примана или подарок. Ну и что он мог этому двуликому предложить? Посадник осмотрел себя, бросил взгляд на забаву. Оба они были в рыжих крашеных рубахах без всяких оберегов. Когда отдают на гибель, обереги не полагаются, чтобы без силы умереть легче было. Но у Добрыни были еще штаны, стянутые в щиколотках шнурком. Лапти на ногах, и у него, и у забавы. Как же вятичи и без лаптей? полетней летней паре на Руси селяне уже давно обувку скинули, чтобы не истрепать, ходят босиком. вятича же все равно в лаптях лыковых. Эй, что ты вытворяешь, словобор? Возмутился Добрыня, когда Колтки стал ему в лицо кидать комья грязи. А тут ничего, смеется. А сам весь такой грязный, босые пятки в заскорузлой глине, оба лица в темных разводах. Ха, дух Бузины. А отойти от своих зарослей Бузины он в силах? «Я вот тебе лапти свои решил отдать», — сказал важно Добрыня. «Подарок такой. Возьмёшь». Колтки лишь на миг умолк, а потом опять. «Словобору лапти не нужны, но если дарят, возьмёт. Ни у кого другого лапти нет, у него словобора есть». И схватил их, прижал к себе, словно ценность какую. Обнюхивать принялся, но на ноги надеть не додумался. Да куда там они, почитай, едва ли не с самого Колтки были? Забава наблюдала со стороны. Потом даже ахнула тихонько, когда Добрян сговорился с Колтки, чтобы тот вывел их к окку земли. Названный Славобором соглашался, говорил, что отведет задар этот чудесный, что быстро проводит их и опять под бузину свою вернется. Простодушный такой уродец хроменький. Или это Добрян смог повлиять на него, как и ранее на всякого влиял? Умел этот баян заставить всех себя слушать. Колтки не соврал. Вёл их скоренько, даже от появляющихся то и дело духов отмахивался. Дескать, мои это смертные, у меня с ними уговор есть. А вот не заведёт ли он их куда, не надо. духом верить нельзя, не всегда себе на уме. Но, видать уж, очень лапти пришлись по душе Колтки. То перед очами на животе их рассматривал по пути, то на голову лысую норовил примерить. Но вдруг замер. Стоял, принюхиваясь, обоими носами, четырьмя глазами поводил. Лес вокруг вроде уже поредел, деревья стояли не так густо, а на полянке среди молодой зелени лежал высокий поваленный ясень. И, видать, не так давно поваленный, его ветвистая крона все еще была в свежей зелени. Колтки подошел к ней, а потом неожиданно зашипел кошкой, подскочил и быстро кинулся прочь. Хроменький, а когда надо, той и прыть откуда-то взялась. Даже лапти любимый уронил, так уносился. Вот паскудник, пробурчал Добрыня, договаривайся с таким. Ну да ладно, я хоть опять обуюсь. А то по шишкам и сучкам мне скакать. Эй, девушка, да что это ты там усмотрела?» Забава стояла спиной к нему у ствола сломанного ясеня, на оклик не повернулась. Добрыня приблизился и увидел. На сероватой древесине явственно выделялись полосы, содранные наискосок коры. И порезы огромные, глубокие, будто когтистой лапой драли дерево, прежде чем сломать. Забава подняла на Добрыню огромные застывшие глаза. Он был тут. Ящер лютый. Я ведь слышала той ночью. Добрыня присмотрелся и даже присвистнул. Ух, и силища видать. Но бравада-бравада, а бравада, не по себе стало, когда понял, каково собой могло быть чудище. Даже мурашки по спине поползли. Их сюда в жертву ящеру переправили. Помощи ждать неоткуда, а у Добрыни даже дубины какой-никакой нет, чтобы обороняться. Их вон духи лесные пугали. Но что все эти духи по сравнению с тем, кто оставил такие отметины и легко свалил огромный ясень? И Добрыня, храбрый посадник, витязь прославленный, растерялся и почувствовал беспокойство. Раньше его успехи всегда придавали ему уверенности. Он быстро принимал решения в безвыходной, казалось бы, ситуации. Но сейчас голова у него шла кругом. Они затерялись в мире Нави, где-то пропавший Сава, да еще и ящер этот. Добрыня глубоко вздохнул, стараясь собраться. Затем, оглядевшись, стал замечать другие следы присутствия ящера. Вон кусты полегли, как после урагана, вон сук срезан, как будто чем-то острым, и духов мельтешащих не видно, словно недавнее пребывание тут ящера напугало их, заставив спрятаться. А потом он увидел еще кое-что. Под поцарапанным когтистой лапой стволом лежало нечто. Показалось даже, будто это кованная булатная пластина. «Тут, в мире духов и булат!» Он наклонился, поднял, повертел и судорожно сглотнул. Это была чешуйка ящера, размером в полладони, холодная, тёмная. Добрыня поднял её повыше, рассматривал. А она вдруг начала меняться, словно таяла в его руке, пока не превратилась в тёмную волнистую прядь. И вот тут ему стало по-настоящему страшно. Добрыня почти без сил опустился на землю, смотрел, размышлял, а сам дрожал мелкой противной дрожью. «Так вот оно что!» Он долго просидел, словно окаменев. В его корих глазах исчезла всякая мысль, он просто смотрел перед собой, не обращая внимания на теребившую его забаву. Когда девушка стала особенно донимать, резко отмахнулся. «Уйди, дай мне подумать!» Но она не уходила, присела рядом. «Давай вместе подумаем!» «Что тебя так заворожило?» «Исполоха буял!» Он повернул к ней побледневшее лицо. «Просто я все понял, забавушка, и от этого мне плохо. Ох и плохо!» «Ну и что ты понял?» «Что?» «Да не пугай меня, гусляр! Скажи, долго ли мы сидеть тут будем?» Вскрикнула она, не выдержав. Даже ударила его. Вон вода за деревьями блестит. Наверняка уже око земли рядом. «Идем же туда, на берегу мы попробуем смастерить челн или плот из бревен свяжем и сможем по воде покинуть эти колдовские места, пока ящер вновь не появился. Смог же этот сава как-то сбежать в мир людей отсюда, значит, и у нас надежда есть. Да и найти самого саву не худо было бы». Добрыня, наконец, поднялся, молчаливый и хмурый, двинулся за увлекавшей его девушкой. Они и впрямь вышли к озеру. Сверху светило солнце, а вода была застывшей, как серебро, и серебро это переходило в серый плотный туман, который закрывал весь окружающий мир, словно стеной заслонял. И тут Забава вскрикнула. Кинулась куда-то, Добрыня проследил взглядом и поспешил за ней, ибо у самой кромки воды лежало тело Савы, стрела попала в грудь и прошла насквозь.